Глава 5 Спал ли Квилл пурывками по нескольку коротких минут? Не смыкал ли глаз всю ночь, неизвестно. Во всяком случае, сигары у него не потухали, и он прикуривал их одна другую, обходясь без свечки. Даже башенные куранты, отбивавшие час за часом, не вызывали в нем сонливости, а наоборот, побуждали к бодрствованию, о чем можно было судить хотя бы потому, что... Прислушиваясь к их бою, отмечавшему течение ночи, он негромко хихикал и поводил плечами, точно потешаясь над чем-то. Правда, украдкой, но зато уж от всей души. Наконец, стало светать. Несчастная миссис Квилп, совершенно истомленная бессонной ночью, продрогшая от утреннего холода, по-прежнему сидела на стуле, и лишь время от времени поднимала глаза на своего повелителя, без слов моля о сострадании и милосердии и осторожным покашливанием, напоминая ему, что она все еще не прощена, и что наложенная на нее эпитемия слишком уж сурова. Но карлик, как ни в чем не бывало, курил сигару за сигарой, потягивал грок и лишь тогда удостоил свою благоверную словом и взглядом, когда... Солнце взошло, и город возвестило начале дня уличной суетой и шумом. Впрочем, Квилп соизволил сделать это только потому, что услышал, как в дверь нетерпеливо постучали чьи-то костлявые пальцы. «Творец небесный!» — воскликнул мистер Квилп со злорадной усмешкой, оглядываясь на жену. «Ночь-то миновала! Радость моя, миссис Квилп! Откройте дверь!» Покорная жена откинула щеколду, и впустила свою матушку. Миссис Джинивин ворвалась в комнату пулей, ибо она никак не думала наткнуться здесь на зятя и явилась облегчить душу откровенными излияниями по поводу его нравы и поведения. Убедившись, что он здесь, и что супружеское чита не покидала комнаты со вчерашнего вечера, старушка остановилась в полном замешательстве. Ничто не могло ускользнуть, от ястребиного взора уродливого карлика. Угадав мысли своей тещи, он так и взыграл от радости и, с торжествующим видом выпучив на нее глаза, отчего физиономия у него стала еще страшнее, пожелал ей доброго утра. — Бетси, — сказала старушка, — ты что же это? Неужели ты... — Не ложилась всю ночь, — договорил за нее Квилп. — Да. — Не ложилась. Всю ночь! – воскликнула миссис Джиннивен. Да, всю ночь. Наша бесценная старушка, кажется, стала туго на ухо. Квил улыбнулся и в то же время устрашающе насупил брови. Кто посмеет сказать, что муж и жена могут соскучиться, оставшись глазу на глаз? Ха -ха! Время пробежало совершенно незаметно. Зверь! – возопила миссис Джиннивен. «Ну что вы, что вы!» — сказал Квилп, притворяясь, будто не понимает ее. «Не надо бронить дочку, она ведь замужняя женщина. Правда, я не спал всю ночь по ее милости, но нежные заботы о зяте не должны ссорить вас с дочерью. Ах, добрая душа! Пью ваше здоровье! Примного благодарна!» ответила миссис Джинивин, имевшая, судя по беспокойным движениям ее рук, сильное желание погрозить у кулаком. много вам благодарна!» «Святая душа!» — воскликнул карлик. «Миссис Квилп!» «Да, Квилп!» — отозвалась безответная страдалица. «Помогите вашей матушке подать завтрак, миссис Квилп. Мне надо с самого утра быть на пристани. И чем раньше я там буду, тем лучше. Так что...» Поторапливайтесь.